Глава первая. Спустя полгода. Катерина сидела на кухне и делала педикюр. Почему именно здесь? Потому что так привыкла, потому что так было удобно, потому что все равно целый день она одна дома, и никому своим расположением и запахами лаков не мешает и аппетит не портит. Да просто потому, что именно здесь, в конце концов, можно удобно расположиться пристроив свою затекающую от постоянного сидения за компьютером и уже от этого постоянно болевшую спину. А еще можно удобно закинуть ноги на стул, а на стол поставить и лак для ногтей, и чашку с кофе. Нет, она, конечно, была в курсе, выражаясь языком соседки Марины, что и педикюр, и маникюр можно делать в салоне. Маникюр она там и делала, а вот с педикюром было сложнее. А все потому, что Катерина при своем росте в метр семьдесят пять имела сорок второй размер ноги. «Как под хорошим старцем! Вся в мать!» — хохотал отец и целовал дочь в макушку. Сама же Катерина очень стеснялась своего большого размера стопы. Да, до сих пор стеснялась. Стеснялась в обувном магазине называть свой размер, потому что всегда находились те, кто, услышав размер ее обуви, с улыбкой опускали глаза на ее ноги. Да чего уж там. Понравившейся Катерине пары обуви могло просто не быть. Производители, видимо, свято уверены, что женщины, имеющие такой размер ноги, должны обуваться в мужском отделе. Правда, справедливости ради надо сказать, что в последние годы с нынешним поколением высоких девушек с женской обувью такого размера стало проще. Хотя и здесь появились подводные камни. Пришлось выбирать молодежный стиль в одежде. Почему? Да потому что молодые девушки не носят классические туфли на шпильках. Они сейчас все чаще предпочитают кеды, балетки и ботиночки. Кать, ну что ты в самом деле? смеялась над ней Марина. Ведь ты и ростом не метр с кепкой в прыжке. Да и стопа у тебя изящная. Никак моя медвежья лапа, хоть и 38 размер. Марин! «Ключевыми словами здесь является 38 размер, а не 42 как у меня». «Ой, Кать, но ну ты думаешь, что ты одна имеешь такой большой размер ноги?» выдавала последний аргумент Марина и сокрушенно качала головой, понимая, что опять не убедила. «Нет, не думаю», — соглашалась с подругой Катерина. «Но я неловко себя чувствую, когда кто-то трогает мои стопы» поэтому и предпочитаю делать педикюр в домашних условиях». Катерина вздохнула и стерла лак на левом мизинце со словами. «Да что ж ты у меня как неродной-то? Всегда именно с тобой у меня и проблемы». «Катерина, я дома!» — раздался из прихожей голос мужа. «Игорь, я на кухне!» Крикнула она мужу и сделала быстрый мазок ярко-красным лаком на тот самый, в родстве которого она сомневалась, палец. Оглянув на часы, удивилась раннему возвращению мужа. «О, а у нас тут маникюрный салон, что ли, открылся?» Заглянул муж на кухню, сморщил нос и тут же вышел. «Ой, фу ты, ну ты! Можно подумать, что клей для твоих моделей пахнет, как французские духи. Буркнула себе под нос Катерина и убрала со стола свои принадлежности. Подула на мизинец для верности, чуть тронула лак, убедилась, что он подсох и не липнет, кивнула сама себе утвердительно. Рассмотрела произведение своих рук придирчивым взглядом, осталась довольно увиденным и пошла в комнату к мужу. «Закончила? Я могу, наконец, пообедать?» — встретил недовольно Игорь появление жены в комнате. «Да, можешь». Катерина была спокойна. Обычно так рано муж не приезжает домой, поэтому вины за собой она не чувствовала. «Подумаешь, на кухне педикюр делает. Так она же там и убирает за собой. Так что приди муж домой на полчаса позже и дальше бы не знал, где именно она делает педикюр». «Чем отобедать изволишь, муж? В меню у нас сегодня солянка и есть пюре с котлетами». «Давай солянку». Сбавил накал недовольства в голосе Игорь. Солянку он любил. Катерина ушла на кухню. Греть мужу обед. Судя по его недовольному тону, у них там на работе опять какой-то аврал. Вот поест, сам расскажет. Распрашивать мужа о причинах недовольства, не покормив, не имело смысла. Да и кто же ведет за душевные разговоры на голодный желудок? Микроволновка звякнула, сообщив о том, что суп погрелся. «Кушать подано!» — крикнула Катерина в комнату так, чтобы муж услышал. Избавив громкость голоса, добавила, усмехнувшись, больше уже по привычке, не задумываясь. «Садитесь жрать, пожалуйста все Всё-таки фразы из старых комедий сами собой иной раз с языка срываются, и ничего ты с этим не поделаешь. «Ох, слышала бы меня прабабка! Удар бы старушку хватил от таких плебейских словечек!»